Глава 26. Лика. Лысый, но очень приятный врач средних лет внимательно скользит взглядом по листам с моими свежими анализами крови. У меня ее всего около часа назад взяли примерно поллитра литра Море истерзанных нервов, волна токсикоза и щепотка паники от встречи с отцом Марка и его амбалами и вуаля. Я уже плохо помню прогулку в парке под конвоем. Отключилась где-то в ста метрах от дома а пришла в себя снова в больнице. Только в этот раз не в городской, а обшарпанный. Современная палата больше напоминала номер отеля и уютная обстановка. Вот что значит, когда за твою душу договаривается сам заместитель губернатора, ну или его сын. Этот момент я как-то упустила из виду. Все дурацкие мысли и проблемы прошлых дней отошли на задний план. Сейчас, смотря на врача с кипой бумаг в руках, я думаю лишь об одном — Все ли в порядке с моим ребенком? И чем дольше молчит врач, вникая в столбики цифр на листе, тем сильнее я вязана в чувстве вины. Как у меня вообще хватило совести поставить какие-то разборки с мамой и с Марком выше, чем собственное самочувствие. И пускай сейчас вокруг меня уют и покой, которого я еще не получала с момента появления двух полосок, но это все равно больничная палата». Сидя на кушетке и нервно подергивая ногой, жду, когда врач подаст голос. И если этого не случится через секунду, то последует уже второй обморок за это утро. Такс, у нас здесь явная железодефицитная анемия». Доктор наконец отрывается от бумаг, обращая внимание уже на меня. «И насколько это нехорошо для нас?» «Неосознанно моя ладынь ложится на живот». Все исправляется правильным питанием и грамотно подобранными препаратами. Вы только не паникуйте раньше времени». Мужчина успокаивающе заглядывает в мои глаза. «А то сейчас совсем сольётесь цветом стены. Первый скрининг еще не проходили». «Отрицательно качаю головой. Планы были заняться этим у себя дома, но только я не вошла в планы этого дома». «Тогда ложимся и оголяем животик». Широкая доброжелательная улыбка врача не оставляет мне выбора. Устроившись горизонтально на кушетке, я с трепетом приподнимаю футболку и провожу пальцами по едва заметно округлившемуся животу. Это глупо, но кажется, что еще вчера он был меньше. Успеваю лишь поморщиться от холодного липкого геля, который врач активно размазывает датчиком УЗИ, как дверь в кабинет распахивается. На ресепшн спрашивают, где док... Марк делает уверенный шаг вперед, но застывает на пороге, когда его взгляд замирает на моем оголенном животе. Мне тут же хочется натянуть ткань футболки обратно, скрыть каждый миллиметр самой уязвимой части своего тела. И если бы не присутствие врача, то сделала бы именно это, но лишь терпеливо цежу. Выйди, пожалуйста. Будущий папа нам здесь совсем не помешает. На позитиве заявляет врач, видимо, не поняв смысл моей просьбы. «Марк Викторович, заходите!» Он радушно выписывает громово приглашение, продолжая водить датчиком по моему животу и внимать происходящему на экране аппарата УЗИ. Несколько секунд я и Марк тараним друг друга взглядами. Мне очень хочется вытолкнуть этого двухметрового папашку в смешной худи с Микки Маусом и модных потертых джинсах. Далеко за дверь не зная, что заставляет его все же шагнуть в полумрак кабинета. Я не хочу, чтобы Марк был здесь. Мне хватило ночи, проведенной в постели, где все пропитано парфюмом Громова. Мираж, что он здесь, рядом, настоило открыть глаза. Я думала рехнусь. Сколько мне нужно времени, чтобы не смотреть, не вспоминать и заменить все на железобетонное равнодушие, а не просто удачно прятаться за этой маской? Тем временем Марк уже скромно присаживается на стол возле стены. Его растерянный взгляд снова падает на меня, распластавшуюся на кушетке, и я демонстративно отворачиваюсь. Что за дурацкую показуху он решил устроить перед врачом. Но быстро забывая обо всем и обо всех на свете, когда на мониторе УЗИ среди черной белой каши замечаю очертания крошечных ручек и ножек. Врач медленно ведет по моему животу датчик, и изображение на экране становится более четким. Голова, тело — это крохотный человечек. Еще не совсем похожий на нас, но уже человечек. Внутри меня полотном стелится безмерно нежное чувство трепета, затмевая все. звуки, голос доктора, проблемы. Так вот, кто вытряхивает мой желудок по утрам и вечерам. Улыбаясь, я не могу отвести глаз от чуда на мониторе. Возвращаюсь в реальность, лишь когда малыш неожиданно группируется и резко дергает ножками и ручками. Словно подпрыгивая на месте. И все это под испуганный хрип Марка. Он двигается. Конечно. Смеется, доктор. Еще как. Правда, наша мамочка пока этого не чувствует. Датчик плавно перемещается куда-то ниже по животу, а на экране крупным кадром появляется что-то очень похожее на ладошку. А ну-ка, папа, считай, сколько пальчиков? Я не выдерживаю. Перевожу взгляд на Марка, и улыбка моя меркнет: Ни жив, ни мертв. Каждая мышца на его лице напряжена, а широко распахнутые глаза, уставившись в монитор, сияют замешательством. Пять! Сдавленно выдает Марк, весьма шумно сглатывая. От вида громого залипшего в экрану Зи, мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Но ну, просто изумительно занимательная арифметика! Стискиваю зубы и заставляю себя смотреть в потолок. «Мне неинтересно, что сейчас творится в голове у Марка». Он от этих пяти пальчиков пару недель назад предлагал избавиться, а теперь сидит и рассматривает их как придурок. Оставшееся время УЗИ я старательно не смотрю на Марка, но когда врач дает послушать бьющееся сердечко, снова прогибаюсь под собственным любопытством. Украдкой бросая взгляд на Громова. Подперев затылком стену, он глазеет на монитор с каким-то уже отсутствующим лицом и с таким же лицом слушает наставление врача. «Буду ругать вас, Марк Викторович. С малышом все хорошо, но вот наша мамочка немного истощена. На недельку мы оставим ее в клинике, так что активнее окружайте вниманием, заботой». И пока врач так искренне отчитывает пришибленного Марка, я чувствую себя в очень плохой комедии. Хочется смеяться, да не знаешь где. Из кабинета УЗИ мы оба выходим молча. Я держу в руках направление на какие-то анализы и бумаги на оформление в стационар клиники Замерев посреди длинного светлого коридора, растерянно осмотрённые списанные нечитаемым врачебным почерком листы, не совсем понимая, как быть. Вряд ли пребывание здесь мне по карману. «Иди оформляй документы, а я съезжу домой и привезу тебе вещи». Марк первым подает голос. «Это дорого!» Бормочу я, поднимая на него глаза. Громов все такой же, не от мира сего. Взгляд блуждает где-то в пространстве коридора, и губы уже истерзаны нервным покусыванием. «О деньгах не беспокойся», — сухо произносит Марк. Все будет оплачено. Главное, чтобы...» Он выдерживает паузу, прежде чем опять посмотреть на мой живот и тихо добавить. «Чтобы с ребенком было все нормально». Удивленно приподнимаю брови и не могу удержаться, чтобы не добавить немного яда в наш разговор. Не притворяйся заинтересованным, мы уже не в кабинете у врача. Марк вздыхает, вводит взгляд куда-то за меня и запихивает ладони в карманы джинсов. То есть в твоих глазах я вообще мразь? Холодно отрезает он. Я так не говорила. Ты так думаешь? Много чести думать о тебе. Фыркаю я. Придётся. Марк усмехается и, сделав короткий шаг вперед, склоняется надо мной, заглядывая прямо в глаза. Когда поженимся? Вдох застревает у меня в горле, не моргая, смотрю на Громова. Его слова влетают в мою голову и тут же вылетают из нее. «Я же просто ослышалась, да?» «Когда мы что?» «Лепечу одними губами». «Я собираюсь на тебе жениться». В голосе Марка больше ни капли ухмылки или сарказма. «Только вот теперь смешно мне, да так, что не сдерживаю громкую усмешку. Я похожа на идиотку. Что за театр абсурда?» потому что я себя в нем и ощущаю. Стою беременная посреди коридора клиники, где мне предлагает выйти замуж тот, кто с паникой в глазах заявлял, что он ни к чему не готов. Так будет правильно. Теперь в черных радужках напротив непонятно откуда взявшийся омут спокойствия. Ты еще вчера терялся от меня, Марк. Вчера я вообще-то приехал, забрал тебя к себе и на нашу странную беседу на повышенных тонах, на которую уже с интересом поглядывает персонал клиники, прерывает звонок телефона. И это точно не мой мобильный. Не переставая лезть взглядом мне в душу, Марк достает свой смартфон из кармана. Я успеваю заметить, чьим именем светится его экран. Карина. Все быстро возвращается на свои места. В груди опять жжёт. А я ведь всего лишь на призрачную секунду позволяла Громову. Хочется зажмуриться и простонать боже какая же я дура и марк видимо замечает то что успела заметить и я между нами ничего нет спешно словно извиняясь бросает он отклоняя вызов что ты там говорил про мразь проговариваю уже через зубы это все мои дурацкие гормоны всего лишь гормоны твержу себе в ответ на жуткое желание забиться в угол и громко громко разреветься Колючая злость и обида вот-вот растекутся по моим щекам водой. И это не потому, что опять вижу это имя. Лика, зачем ты так? Марк понижает голос и тянется коснуться моей руки, но я отшатываюсь. С болезненной тяжестью набираю полную грудь воздуха и заставляю себя говорить. Я буду очень благодарна, если ты все таки решишь хоть как-то участвовать в жизни ребенка, Но в моей жизни участвовать не надо. Замуж за тебя, Марк. Я не пойду.